О мыслях и чувствах Шарлотты в это ужасное время лучше всего говорят слова ее собственного письма. 21 апреля Я прочла письмо н к тебе. Оно очень трогательное, как ты и пишешь. Если бы не было ничего за пределами нашего мира, ни вечности, ни будущей жизни, то судьба Эмили и то, что грозит Эн, Были бы совсем невыносимыми. Я никогда не забуду день смерти Эмили. Со временем он видится мне все отчетливее и все темнее. Это воспоминание постоянно возвращается ко мне. Это было ужасно. Она была в сознании, но измучена и задыхалась. Она упорно не хотела расставаться со счастьем в жизни. Но лучше ничего не говорить о таких вещах. Я рада, что твои подруги выступили против твоей поездки, сын. Это было бы нехорошо. Говоря по совести, даже если бы твоя мать и сестры согласились, я все равно не позволила бы. Дело не в боязни, что она не получила бы достаточного ухода. Ей требуется совсем немногое, и на большее она сама не согласится» но тебя ждали бы совершенно незаслуженные страхи и волнения. Если через месяц или шесть недель она по-прежнему будет так же хотеть перемены климата, как сейчас, то я, если Богу будет угодно, отправлюсь с ней сама. Это, разумеется, мой первейший долг, и все остальные заботы должны быть отложены. Я проконсультировалась с мистером Т., Он не возражает и рекомендует Скарбуро, то место, которое выбрала сама Энн. «Я надеюсь, все устроится так, что ты сможешь побыть с нами, по крайней мере, часть нашего там пребывания. Мне хотелось бы заказать заранее жилье, комнату или что получится. Обеспечивать себя там всем необходимым, наверное, ужасная морока». Я не люблю хранить провизию в буфете, запирать, бояться, краш и так далее. Это все такие мелкие и утомительные заботы. Болезнь Эн прогрессировала медленнее, чем болезнь Эмили, а кроме того, она была не так эгоистична и не отказывалась ни от каких лечебных средств. Пусть сама она и не имела веры в пользу лекарств, Но благодаря тому, что она их принимала, ее подруги могли впоследствии находить утешение в своей печали. Я начинаю льстить себя надеждой, что она обретает силы. Однако похолодание сказалось на ее здоровье, в последнее время боли усилились. Тем не менее, до сих пор ее болезнь не похожа на страшные быстрые симптомы у Эмили, которые приводили нас в смятение. Если бы она только пережила весну, то, я надеюсь, лето пошло бы ей на пользу, и тогда быстрый переезд в более теплое место на зиму мог бы, по крайней мере, продлить ее жизнь. Если бы мы могли рассчитывать хотя бы на следующий год, то я уже была бы благодарна, Но можем ли мы рассчитывать? Пару дней назад я написала доктору Форбсу, спрашивая его мнение. Он предупредил, что нам не следует питать оптимистических надежд на ее выздоровление. Он полагает, что рыбий жир весьма действенное средство. Кроме того, он не одобряет перемену места в настоящее время. У нас есть только слабое утешение в сознании того, что мы делаем все возможное. Нельзя сказать, что больная полностью предоставлена себе, как было в случае с Эмили. То ужасное чувство, которое мы испытывали тогда, теперь не вернется. Это было ужасно. У меня самой значительно уменьшились боли в груди, стало меньше болеть горло, исчезла хрипота. Я попробовала пить горячий уксус, И, похоже, это помогло. Первое мая. Я была рада слышать, что ты будешь нас сопровождать, когда мы отправимся в Скарборо. Однако это путешествие и его последствия по-прежнему пугают меня. Я бы предпочла отложить его на две-три недели. Возможно, к тому времени погода станет мягче, и это придаст им больше сил. Хотя, возможно, все будет наоборот. Кто знает, перемены погоды к лучшему до сих пор не оказали на нее благотворного влияния. Она в последние дни была так слаба и так страдала от боли в боку, что я не знала, что ей делать. Она может снова почувствовать себя лучше и даже гораздо лучше. Должно быть хоть какое-то улучшение, прежде чем я решу, что она готова ехать. Отсрочка тоже болезненна, поскольку, как всегда в этих случаях, мне кажется, что им в своем состоянии не отдают себе отчета в необходимости отсрочки. Энн, похоже, удивляется, почему я больше не заговариваю о поездке, и меня огорчает сама мысль, что она обижена моей кажущейся медлительностью. Она совсем истощена. Гораздо больше, чем тогда, когда ты видела ее в последний раз. Руки ее не толще, чем у маленького ребенка. Малейшее напряжение сил приводит к одышке. Она каждый день выходит ненадолго из дому, но мы с ней скорее ползем, чем гуляем. Папа по-прежнему чувствует себя хорошо, и я могу рассчитывать на его поддержку» так что у меня есть причина быть благодарной Господу. Пришел май и принес с собой столь долгожданную теплую погоду, но у Энн совсем не было сил для того, чтобы задевать переезд. Немного погодя похолодало и одновременно ей полегчало, так что бедная Шарлотта стала надеяться, что Энн сможет прожить еще долго, если ей удастся пережить май. Шарлотта написала письмо с просьбой снять жилье в Скарборо, куда ян когда-то приезжала вместе с семейством, в котором служила гувернанткой. Они получили большую гостиную и просторную спальню с двумя кроватями. Обе комнаты выходили на море в одном из лучших домов городка. Деньги не играли роли. Речь шла о жизни и смерти. А кроме того, Энн получила небольшое наследство от своей крестной, и обе сестры решили потратить эти средства на то, что поможет, если ей не выстаривать, то продлить жизнь. 16 мая Шарлотта писала ⁇ Я готовлюсь к отъезду с тяжелым сердцем, и мне хотелось бы, чтобы это трудное путешествие поскорее завершилось. Оно может оказаться тяжелее, чем я ожидала. Временные меры часто бывают благотворны, но когда я вижу, как день ото дня у нее убывают силы, то не знаю, как быть. Боюсь, ты будешь поражена видом Н. Но, пожалуйста, милая Э, держи себя в руках и постарайся не выражать вслух своих чувств. Ты ведь не только добра, но и прекрасно владеешь собой. «Мне бы хотелось, чтобы мой разум подсказывал мне, что надо ехать в Скарбуро, однако он говорит противоположное. Ты спрашиваешь, как я решилась покинуть папу и кто меня заменит. Я не делала специальных приготовлений, он сам хочет, чтобы я ехала с Энн и не желает слушать о приезде мистера Энн или кого-то ему подобного». Поэтому я просто делаю то, что кажется мне наилучшим в данной ситуации, а в остальном полагаюсь на проведение. Они собирались остановиться и переночевать в Йорке, а также по желанию Энн совершить там некоторые покупки. Шарлотта заканчивает письмо к подруге, в котором все это описано следующим образом. 23 мая. Все эти разговоры о покупке шляпок и тому подобного в нашем случае, увы, звучат почти насмешкой. Вчера им было очень плохо. Тяжелая одышка продолжалась весь день, даже когда она сидела совсем без движения. Сегодня ей снова получше. Я жду момента, когда будет понятно, оправдала ли себя вся эта затея с поездкой на море. Сделается ли ей от этого легче? Трудно сказать. Остается только надеяться. Ах, если бы Господу было угодно вернуть Энн силы и возродить ее, как счастливы были бы мы все вместе. Но свершится воля его. Сестры покинули Хаорт в четверг двадцать 24 мая. Они должны были выехать днем раньше и уже договорились встретиться с подругой на вокзале в лице и дальше следовать всем вместе. Но в среду утром Энн стало так плохо, что ехать оказалось нельзя. При этом у сестёр не было возможности дать знать об этом подруге, и она прибыла на вокзал в лице в указанное время. Там она просидела несколько часов в ожидании. Ее впечатлило странное совпадение, которое впоследствии стало казаться зловещим предзнаменованием. Пока она находилась на вокзале, два разных поезда привозили гробы. Их выдружали на катафалке, ожидавшие своих мертвецов точно так же, как она ждала ту, которой предстояло умереть через четыре дня. На следующий день, не в силах доли выносить неопределенности, подруга отправилась в Хаорт и достигла его как раз вовремя, чтобы помочь перенести изможденную, находившуюся в полуобморочном состоянии больную, в карету, готовую отвести их в Китли. Служанка, стоявшая у ворот Пастората, увидела печать смерти на лице Уэн и сказала об этом вслух. Шарлотта тоже понимала, к чему идет дело, но не говорила об этом, чтобы не придавать своим страхам слишком ясной формы. «Если ее последняя любимая сестра хотела поехать в Скарбуро, то пусть поедет», – решила Шарлотта, смиряя сердечный страх. Та дама, которая их сопровождала, любимая подруга Шарлотты на протяжении двадцати лет – любезно согласилась описать мне это путешествие и его финал. Она покинула дом 24 мая 49 -го года, а умерла 28 мая. Жизнь ее была спокойной, тихой, исполненной веры, такой же, как ее кончина. Невзирая на все трудности путешествия, Она проявляла благочестие, смелость и силу духа, достойные святой. Зависимость и беспомощность были для нее куда тяжелее, чем мучительная боль. Первая часть поездки заканчивалась в Йорке. Там наша дорогая больная почувствовала себя хорошо, была радостна и счастлива. И мы совсем утешились и почувствовали надежду на то, что временное улучшение – Происходит от перемен, которых она сама так хотела, а ее близкие так боялись. По ее просьбе мы посетили Йоркский собор. Это принесло ей огромную радость, не только из-за его величественности. Для ее чувствительной натуры это зрелище послужило живой и потрясающей иллюстрацией Всесилия Господня. Она сказала, глядя на стание, «Если земные силы способны восдвигнуть такое, то что же?» Волнение не позволило ей говорить дальше, и она попросила поскорее увести ее от этого удивительного зрелища. Она была совсем слаботелесна, но сохраняла чувство умиления и благодарности перед всяким проявлением благодати. После тяжело давшегося ей перехода в спальню, она соединила руки и взглянула ввысь, беззвучно принося свою благодарность. И это не было заменой обычной молитвы. Она помолилась, преклонив колено, прежде чем легла на кровать, чтобы обрести покой. Мы приехали в Скарборо 25 мая. По пути наша, дорогая больная, постоянно обращала наше внимание на все сколько-нибудь достойные внимания виды. На следующий день, 26 мая, она отправилась на часов в дюны. Возница погонял ослика, запряженного в повозку, сильнее, чем могло выдержать ее нежное сердце, и потому она взяла вожжи в свои руки и стала править сама». Вместе с подругой они просили мальчишку, хозяина Ослика, пожалеть бедное животное. Она всегда питала любовь к бессловесным созданиям и всегда была готова пожертвовать ради них собственным комфортом. В воскресенье, 27 мая, она пожелала сходить в церковь, и глаза ее засияли при одной мысли о том, что она сможет еще раз вознести молитвы своему Господу в окружении себе подобных. Мы решили, что будет благоразумно отговорить ее от этого, хотя было очевидно, что ее сердце жаждало присоединиться к общему богослужению, чтобы восславить Господа. Во второй половине дня она немного погуляла и, увидев на пляже удобную скамейку с козырьком, попросила нас оставить ее там и погулять, наслаждаясь видами, которые были ей уже знакомы, но новые для нас. Ей нравилось это место, и она хотела, чтобы мы разделили её восторги. Вечер завершился самым великолепным закатом, который мне когда-либо случалось видеть. Замок гордо возвышался на скале, позолоченный лучами заходящего солнца. Отдаленные корабли блестели, как полированное золото. Маленькие лодки у берега покачивались на волнах прилива, словно приглашая прокатиться». Грандиозное зрелище было выше любого описания. Энн сидела в мягком кресле возле окна и вместе с нами наслаждалась этим зрелищем. Лицо ее было озарено почти так же ярко, как восхитительный пейзаж, на который она смотрела. Мы почти ничего не говорили, поскольку было ясно, что ее мысли заняты развернувшимся перед ней грандиозным зрелищем которая позволяла проникнуть в запредельные области вечной жизни. Она снова подумала о богослужении и захотела, чтобы мы отправились в Дом Божий и присоединились там к молящимся. Мы отказались, мягко убеждая ее, что для нас и долг, и радость оставаться с ней, такой близкой нашим сердцам и такой слабенькой». Она вернулась на свое место у камина и обсудилась с сестрой, следует ли сейчас возвращаться домой. Эн хотела этого, но не ради себя. Она боялась, что нам придется больше претерпеть, если она скончается здесь, и, по-видимому, думала о том, каково будет нам сопровождать ее бездыханное тело. За краткий срок в девять месяцев ее родным не выдержать ужаса того, что Шарлотта привезет еще одного, уже третьего обитателя семейного гнезда, мертвым. Ночь прошла без явных признаков ухудшения болезни. Она проснулась в семь и совершила большую часть своего утреннего туалета сама. Таково было ее желание. Сестра всегда уступала подобным настояниям Энн, полагая, что истинная доброта заключается в том, чтобы не указывать больной на ее неспособность что-либо сделать, если она сама этого не признает. Все было спокойно примерно до одиннадцати утра. Затем Энн сказала «Что-то произошло, и теперь ей недолго осталось». Успеет ли она доехать до дома живой, если мы немедленно отправимся в путь? Мы послали за врачом. и он говорила с ним совершенно спокойно. Она спросила, не боясь услышать правду, как он думает, сколько ей осталось, ибо ей не страшно умереть. Врач неохотно признал, что ангел смерти уже здесь и что ее жизнь быстро убывает». Она поблагодарила его за правдивость, и он ушел, чтобы вскоре вернуться. Энн по-прежнему сидела в мягком кресле и выглядела такой спокойной, такой уверенной в себе, что это не оставляло места скорби, хотя все мы знали, что час расставания пробил. Она сложила руки и благоговейно попросила благословения небес вначале своей сестре, а затем подруге, которая сказала «Будьте ей сестрой вместо меня, постарайтесь видеться с Шарлоттой как можно чаще». Затем она поблагодарила каждую из нас за доброту и внимание к ней. Вскоре почувствовалось приближение неумолимой смерти и Энн перенесли на диван. Когда ее спросили, не легче ли ей, она с благодарностью посмотрела на спрашивавшую и ответила, «Теперь уже вы не можете принести мне облегчение. Скоро все станет хорошо благодаря милосердию спасителя». Немного погодя, увидев слезы на глазах сестры, Энн сказала, «Бодрее, Шарлотта, бодрее». Она сохраняла свою веру, и глаза ее оставались ясными до двух часов, когда она тихо, без вздоха, перешла из этого мира в вечный. В последние часы и минуты она была необыкновенно тиха и вызывала благоговение. Мы уже не думали о помощи и не испытывали страха. Доктор несколько раз приходил и уходил. Хозяйка дома знала, что смерть близка, но дом был так мало потревожен присутствием умирающей и скорбью ее близких, что мы услышали через полуоткрытую дверь, как постояльцев позвали к столу. Это произошло как раз тогда, когда оставшаяся в живых сестра закрыла глаза умершей. Шарлотта не могла больше сдерживать кипящую в груди скорбь по сестре, призывавшей ее бодриться, и ее чувства вылились в кратком, но сильном взрыве. Однако чувства Шарлотты проявились иначе. Они обратились в мысли и умиление. Она понесла тяжелую утрату, но не была одинокой. Рядом с ней была подруга, готовая ее поддерживать. И эта поддержка была принята. Вместе с успокоением пришла и мысль о том, что теперь нужно перевести останки домой на место последнего упокоения. Этот печальный долг, однако, так и не был исполнен, ибо Шарлотта решила, цветок должен остаться там, где он упал. И казалось, что это соответствовало бы желаниям умершей, Где именно будет находиться могила, она не знала. Шарлотта думала не о том, что имеет отношение к земному телу, но о том, что выше. Ее останки покоятся там, где солнце юга согревает дорогой теперь сердцу участок земли, где океанские волны бьются о подножие высокой скалы. Эн умерла в понедельник, Во вторник Шарлотта написала отцу, зная, что его присутствие необходимо на ежегодном торжественном церковном собрании в Хаорте, она сообщила, что уже приготовила все необходимое для погребения и что похороны состоятся вскоре, вряд ли он успеет на них приехать. Тот доктор, который посещал Энн в день ее смерти, предложил свою помощь. Однако она была вежливо отклонена. Мистер Бронте написал письмо, в котором убеждал Шарлотту побыть подольше на берегу моря. Ее здоровье и душевное спокойствие сильно пошатнулись. И как бы ни хотелось его поскорее увидеть свое единственное оставшееся в живых дитя, Он чувствовал себя вправе убеждать Шарлотту провести вместе с подругой еще несколько недель в новом для них месте, хотя вряд ли это могло отвлечь ее. Чуть позже, в июне, подруги отправились по домам, расставшись как-то совсем неожиданно, так показалось обеим, как только разошлись их дороги. Июль сорок девятого года. «Я собиралась написать тебе пару строк сегодня, если бы не получила твоего письма. Мы действительно расстались как-то неожиданно. Мое сердце неспокойно от того, что мы не успели обменяться и словом, но, может быть, это и к лучшему». «Я приехала сюда около восьми часов. Меня ждали. В доме все было убрано и вычищено». Папа и наши служанки чувствуют себя хорошо. Все встретили меня с такой аффектацией, что пришлось их утешать. Собаки были совсем вне себя. Я уверена, они воспринимают меня как предвестницу появления остальных. Бессловесные твари решили, что следом за мной вернутся домой те, кто так долго отсутствует дома. Я вскоре оставила папу одного и заперлась в столовой. Я пыталась найти в себе чувство радости от возвращения. Раньше я почти всегда, за исключением одного случая, радовалась приездом домой. И даже в тот раз, который был исключением, я чувствовала себя в хорошем расположении духа. Но теперь радости не было. В доме стояла тишина, комнаты были пусты. Я вообразила, как все трое лежат в узких темных гробах, и ощутила, что они никогда не вернутся на землю. Мной овладела чувство покинутости и горечи. Та скорбь, которую надо было претерпеть и которой нельзя было избежать, охватила меня. Я терпела ее все эти страшные вечер, ночь и мрачное утро. Сегодня мне стало лучше. Не знаю, как пройдет моя жизнь, но я верую в того, кто поддерживал меня до сих пор. Одиночество может быть скрашено. Его можно выносить в большей степени, чем мне казалось раньше. Самое тяжелое время наступает, когда сгущаются сумерки и приближается ночь. В этот час мы обычно собирались в столовой и беседовали. Теперь я сижу там одна, и мне не с кем обмолвиться словом. Я поневоле обращаюсь памятью к их последним дням, вспоминаю их страдания, то, что они говорили и делали, как они выглядели во время смертельной болезни. Может быть, со временем все эти воспоминания перестанут так мучить меня. Позволь поблагодарить тебя еще раз, дорогая Э, за твою доброту ко мне, которую я никогда не забуду. Как ты нашла свой дом? Папе кажется, что я немного ободрилась. Он говорит, что глаза у меня уже не такие запавшие». 14 июля 49 -го года. Мне не очень хочется писать о себе. Лучше выйти за пределы собственных мыслей и чувств и поговорить о чем то более весёлом. Простуда, которую я где-то подхватила в Истине или в другом месте, все никак не проходит. Началось все с боли в горле, но теперь болит также и грудь, есть и кашель но совсем легкий и непостоянный. Удивляет меня и боль между лопатками. Откуда она взялась? Больше не буду об этом говорить, а то я начинаю слишком нервничать. Нервозность — ужасная вещь. Я не решаюсь ни на что жаловаться папе. Его беспокойство тревожит меня невразимо. Жизнь моя проходит так, как я и ожидала. Иногда, поднявшись утром, Я осознаю, что одиночество, воспоминания и тоска будут моими единственными собеседниками в течение всего дня, и что вечером я отправлюсь в постель вместе с ними, и они долго не будут давать мне заснуть. А на утро я проснусь, чтобы снова с ними встретиться, и тогда, Нел, мне становится совсем плохо». Но я не раздавлена случившимся. Нет. Я не лишилась ни способности оправляться от ударов, ни надежд, ни стремлений. У меня хватает сил, чтобы продолжить битву жизни. Я знаю и готова думать, что у меня остается много утешений, много такого, за что надо быть благодарной. Я могу продолжать жить». Но я молю Господа, чтобы ни тебе, никому кому-либо из тех, кого я люблю, не выпал мой жеребий. Сидеть одной в пустой комнате, слушать, как часы громко тикают в тихом доме и мысленно возвращаться ко всему случившемуся за последний год со всеми его ударами, страданиями и потерями — все это тяжкое испытание». «Я пишу тебе свободно, поскольку знаю, что ты выслушаешь меня сдержанно, не станешь поднимать тревогу и не подумаешь обо мне хуже, чем я заслуживаю».